Рубаки. Том 6. Тима Визенди. Глава 1. Эй вы, не воскресаете так внезапно. Меня преследовали это всё, что я знала. Определить это было несложно. Я известна своей проницательностью вкупе с удивительной ловкостью. Сделав вид, что всё в порядке, я продолжала идти. С тех пор, как я покинула гостиницу, кто-то постоянно был у меня на хвосте, но я предпочла не замечать этого. «Пусть мой преследователь думает, что всё идёт по его плану». Взгущающейся впереди тьмея вырисовывалась лесная опушка. «Я могла бы просто вернуться обратно в гостиницу, если бы хотела». Эх. Я заткнула большие пальцы за пояс. «Это будет отстойно! Покажи, с кем бы ты ни был!» Ускорив шаг, я спускалась вниз по тропе на встречу лесному пейзажу. Вечернее небо стало тёмно-фиолетовым. Шум таверн за спиной становился все тише а маленькие одинокие дома на краю города молчаливо провожали путников в дальнюю дорогу. Но этот трусливая мелкая нечто не отставала, я сморщила нос. «Настойчивая мелкая сволочь. Как же раздражает!» – подумала я. «Либо некто хочет убить меня, либо присмыкающаясь нашла любовь в своей жизни». Не то чтобы я винила его за влюблённость. Я сексуальнее, чем фуршетный стал после долгого голодания. К тому времени, как я начала пробираться через лес, Единственным источником света была полная луна, что едва виднелась сквозь облака и нависшие ветви деревьев. Я скрывала своё присутствие как только могла, стараясь оставаться в тенях. Но дурачить преследователя мне всё же не удалось. Он лишь приблизился. Я сжала кулаки и перевела дыхание. «Лучше разберись с этим, Лина!» Как только облака разошлись, я резко повернулась. Серебристый свет пролился через свисающую листву, выхватываете не позади меня. У меня отвисла челюсть». «Амелия!» – выпалила я. Мой преследователь взвизгнул из-за дерева. «Госпожа Лина!» – крикнула она, выпрыгнув из своего укрытия и схватившись за сердце. «Вы напугали меня! Я напугала тебя?» Я уставилась на неё с недоверием. «Амелия, так это ты тайно следовала за мной? Я тебя чуть огненным шаром не поджарила!» Амилия дарила меня своим лучшим обиженным взглядом из серии «Но вы снова меня не взяли». «Простите, но я заметила, как вы крались из гостиницы. Планировали бандитов поуничтожать, да?» Я застыл на месте. Не ожидала что она так легко меня раскусит. «И...» Заикнулась я через мгновение. «Что такого? Существует личная причина, по которой девушка тайком выбирается из комнаты среди ночи?» «Если бы меня застукали Зел или Гаури...» Они сказали бы, что я поднялась ради каких-нибудь сексуальных извращений. Они совершенно не понимают чистое девичье сердце. Я сердце хмыкнула и скрестила руки. «Амелия!» – процедила я. «Тебе было бы лучше не проделывать весь этот путь, чтобы остановить меня!» Амелия отряхнула головой и решительно сжала кулаки. Внезапно в ночном небе раздался удар грома. «Нет!» – провозгласила она. «Я здесь, чтобы пойти с вами!» «Ай-яй, -ай. ты чего?» – проквакала я. «Гнусные заговорщики объединяются в бандитские группы, единственное с целью воровства ради удовлетворения собственной жадности. Какими бы ни были другие их мотивы, я не могу позволить такому злу разгуливать по свету безнаказанным!» Она подняла кулак к небу. они должны получить по заслугам! Немедленно!» С этими словами Амелия развернулась и промаршировала в вглубь леса с высоко поднятой головой. «Погоди секунду!» Лишь смогла пролепетать я. На мгновение мне захотелось вернуться обратно в город. Что я могла поделать с этой маленькой мисс-нравственность, наступающей мне на пятки? Амелия остановилась и оглянулась на меня. «Вы же не собираетесь запрещать мне идти с вами, правда?» Спросила она, почти хныкая. Я бы сказала у неё талант усложнять вещи. «Да нет», – произнесла я, чувствуя себя крайне неуютно под пристальным взглядом её щенячьих глаз. Нет, на мне они не работают, но обычно предвещают с дюжину громогласных речей. «Проклятие!» – подумала я. «Отлично. Она может ходить за мной по пятам, пока согласна с одной крошечной деталью». Я указала на неё. «Я хочу ощутимой магической поддержки от тебя!» – предупредила я. «И ты не получишь больше 50% добычи вне зависимости от того, скольких бандитов поджаришь!» Амелия ослепительно улыбнулась. «Думаю, это значит...» Поджаривание бандитов – само по себе награда.